Глава 8. Марк. Женские слезы давно меня не берут. Было их на моем счету слишком много, чтобы по-настоящему впечатляться. Моими клиентами женщины, хоть и бывает бывают редко, однако дело с женами, сестрами, матерями и дочерьми иметь приходится. А они все как одна почему-то думают, что проще доказать невиновность клиента слезами. Часто плачут на взрыв, кто-то помнится даже красиво и эротично. И настоящие слезы были не те, которыми пытаются выбить скидку, а просто из-за сложившейся ситуации. Слезы Василисы берут тем, что они не для... а из-за меня. Не помню, что бы заставлял девушку плакать. Такое было слишком давно. Чаще это просто эмоционально. Я редко оказываюсь в гуще событий. Помнится, Аня даже обвиняла в чёрствости, мол, эмоций ей мало драйва. Но теперь-то будет много. Воспоминания о ней раздражают и душат. Я его отбрасываю. Давай поговорим. Трогаю Василису за плечо, она дергается, отшатывается, отсаживается к самой дверце. Могла бы покинуть салон и сбежала, но дверь заблокирована, и я не хочу ее отпускать. Может, закончим с разговорами?» Выдает упрямо. Делает вид, что не плакала, хотя глаза красные и говорит в нос. «Надо. Давай в кафе зайдём, пообедаем. Ты голодная?» «Голодная. Но сытая, я тоже злая, имею в виду». Накормить меня, чтобы задобриться, не получится. Я непроизвольно улыбаюсь и снимаю блокировку с двери. Веду Василису в небольшое престижное кафе неподалеку от салона. А опять же, был здесь Сани, но только один раз. Не успела обзавестись по-настоящему значимыми воспоминаниями, так что никаких флэшбэков не ловлю. Мне ровно, значит, пообедать получится спокойно. Учитывая состояние Василисы, ну, относительно. Мы присаживаемся за столик, официантка приносит меню, и Василиса сразу же сосредоточена... Принимается изучать блюда. Делает вид, что меня тут нет. Надо заметить, ей даже стараться не нужно. Играет мастерски. Если получится договориться, сыграет кого угодно. И влюбленную невесту уверен тоже. Мне очень надо, чтобы убедительно. Давай попробуем договориться. Произношу, когда официантка уходит, приняв заказ. Я жду договор. Я не знаю, как мы будем общаться в дальнейшем, если малейшее проявление ее эмоций вызывает во мне бурю ответных. А я вообще не суперэмоциональный человек. Предпочту холодности, трезвый ум, импульсивности и быстрым решением. С Василисой внутреннее загораюсь на мгновение. Умеет она вывести на эмоции. Предлагаю поговорить на чистоту. Ставлю локти на стол, сцепляя пальцы в замок и упираюсь в них подбородком. Откуда в твоей сумочке наркотики? Потому что, несмотря на твои громогласные обвинения, я к этому отношения не имею. Ты у меня спрашиваешь? возмущенно таращит глаза. Я уже говорил, что женщинами сложно. Мне часто непонятна их реакция. Вот сейчас вижу возмущение. А что еще? Ведь явно еще что-то. Обида, разочарование, непонимание. С мужчинами проще, хотя бы потому, что они обычно озвучивают все, что у них на уме. Ну и по лицу считать реакцией проще простого. У кого я должен спрашивать? Есть ты, есть твоя сумочка и наркотики. Они не мои. Ты сам сказал, что моих отпечатков там не было. Блифовал. У тебя не брали отпечатки, сравнить бы не смогли. То есть ты просто так увел меня из полиции? Я же говорил, что за мнём. Да, я помню. Знакомые у тебя есть. Между прочим, мерзкий. Ты про Савельева? Он не представлялся. Он что-то тебе сделал? Отчетливо вижу в ее глазах страх. Василиса даже плечами передергивает, судя по всему, от воспоминаний, но вслух говорит совершенно другое. Можно сказать ничего. А конкретнее? Я не желаю вспоминать подробности. Василиса переключается на принесенный заказ, ковыряет вилкой свое блюдо, делает вид, что меня здесь нет. Говорю же, старательны, и актриса из нее прекрасная. Контакты подруги мне можешь дать, и попытайся вспомнить, не могла ли оставить где-то сумочку. Сумочку не оставляла. Контакты подруги давать не буду. Она таким не промышляет. Как оглухустину! Я бы мог и не разбираться, забить. Но если у Василисы такие подружки, гарантии, что они ее не подставят во второй раз, нет. А мне так-то хватает младшего брата, засевшего занозы в заднице. Отмазывать на протяжении одного года еще одного человека желания у меня нет, так что придется копаться самому. Отступать, как я и говорил, уже поздно. Василиса не поможет. Узнаю, что за подружкой поговорю напрямую. Надо будет, попрошу, попасти ее, присмотреться. Подожди! Она вскидывает голову, отвлекается от тарелки. Ты хочешь сказать, что все это в клубе не ты подстроил? Именно. «А кто?» — хмурится. «Я думала, твои слова по-хорошему. Именно это и предполагали. Я планировал действовать иначе, настойчивее. Возможно, на поибу бы тебя и из клуба, чтобы дожать». «Вот как, значит, поступают лучшие адвокаты». «На самом деле хуже, но ты мне понравилась. Я не планировал чего-то, выходящего за рамки приличия». «А почему сразу не сказал, что это не ты?» «Моя профессия Василиса предполагает разные методы». Как правило, угрозы и запугивание работают в разы лучше. Так устроена человеческая психика. На запугивание мы реагируем быстрее, приспосабливаемся. Если бы я изначально вел себя в полиции иначе, ты бы здесь, вероятно, не сидела, а ждала бы сюда. Примененная к ней стратегия оказалась нерабочей. Да если с машине я этого не понимал, сейчас отчетливо вижу, что давлением чего-то добиться не получится. Значит, попробуем иначе. Заключим сделку. Взаимовыгодную. У меня нет цели на тобой издеваться, Василиса. Расскажешь, зачем тебе брак?